Пол Андерсон. Звездолет За ходом солнца пошел дождь. Когда Дугалд Энсон привел свою лодку в гавань Кракенау, вокруг него была только бескрайняя влажная тьма. Он выругался на сернистой смеси Кракенауи, Волгазани и полудюжины других языков, в том числе на земном языке какого-то космонавта, и спустил парус. Полотно было тяжелым и неудобным под проливным дождем. Все, что он мог сделать, это привязать его к стреле. Затем он взял длинное деревянное весло и начал грести к причалу. Сквозь пелену дождя голубовато сверкнула молния, и в одной яркой вспышке он увидел большую бухту, заполненную галерами на якоре и маленькими шхунами рыболовецкой флотилии. За верфями земля круто поднималась к небу, и он увидел темную громаду города, Растиравшуюся до цитадели на вершине холма. Темно-темно. Во мраке едва виднелся огонек. Что во имя Шантузика произошло? Набережная, по крайней мере, должна была быть оживлена факелами, музыкой и непристойным весельем. А недавно установленные уличные фонари должны были мерцать вдоль главных проспектов, ведущих к замку. Вместо этого Кракинау лежал, скорчившись в ночи и... Он нахмурился и направил легкое суденышко к берегу ритмичными взмахами длинного весла. Беспокойство пробежало по его спине. Это было неправильно. Его не было всего несколько дней. Что произошло за это время? Добравшись до причала, он пристал с несвойственной ему бесшумностью. Может быть, он был слишком осторожен. Может быть, дело было только в том, что король умер, или возникла какая-то другая причина для сдержанного поведения. Но человек не может годами воевать с пиратами внешних островов и соседних королевств вокруг Ракенау, не научившись быть осторожным. Он нырнул под навес на носу, который был единственным укрытием лодки, достал из сундука полотенца и насухо вытер мокрое от дождя тела. На нем были только рваные бриджи, и вода стекала по его ребрам и бокам. Затем он надел тунику, а поверх нее кольчугу. Меч с плоским лезвием на боку и шлем с длинным желтым хвостом завершали его наряд. Теперь он чувствовал себя в безопасности и спрыгнул на пирс. На мгновение он замер в раздумье. Непрекращающийся дождь хлестал по его кожаному плащу, размывая видимость на расстоянии нескольких метров, и только прерывистое мерцание молнии нарушало темноту. Куда идти? Возможно, дом его отца был самым логичным местом. Но дом Мейсфилдов был немного ближе отсюда, и Эллен... Он ухмыльнулся и широким шагом направился к выходу. «Пусть будет так, Мейсфилд». Улица, на которую он свернул, открылась перед ним, как ночной туннель. Высокие дома с крутыми крышами темнели по обе стороны, окружая его стеной. Улицы не были освещены. Когда вспыхивала молния, мокрые булыжники мостовой блестели. В остальном были только темнота и дождь. Он миновал один из извилистых переулков и посмотрел на него с автоматической осторожностью. В следующее мгновение он бросился на землю, и копье пронзило то место, где раньше был его живот. Он перекатился и вскочил на ноги, низко пригнувшись. Меч со свистом вылетел из ножен в его руку. Четверо хазаков выскочили из переулка и бросились на него. Дугалд Энсон что-то проворчал и прислонился спиной к стене. Туземцы были вооружены и облачены в кольчуге. Они были воинами и обладали всей нечеловеческой быстротой, свойственной их виду. Их было четверо. Ведущий нападающий встретил свой меч лязгом стали. Дуглд позволил ему сделать выпад, получил порез на ребрах, защищенных кольчугой, и смертоносно выхватил свое собственное оружие. Быстрее, чем человек мог подумать, Хазаки поднял свой собственный клинок, чтобы парировать стремительный удар. Но он был недостаточно быстр. Он встретил его под неудобным углом, и огромная сила землянина выбила меч из его руки. Рука тоже опустилась. Долю секунды спустя он закричал и упал назад в их сторону. Остальные набросились на Энсона. Несколько мгновений он парировал и наносил удары, трое против одного, и у него не было времени испугаться или заметить порезы на руках и ногах. Отдаленная часть его мозга мрачно сказала ему... Это все. С тобой покончено. Ни один одинокий землянин никогда не мог долго противостоять более чем двум хазаки. Но он едва ли это заметил. Внезапно перед ним остались только двое. Он метнулся вперед от стены, и его меч обрушился вниз со всей силой его огромного тела. Воин попытался отскочить в сторону, слишком поздно. Чудовищный удар сбил его с ног и запел в его черепных костях. И последний из нападавших погиб. Он упал рядом со вторым, и у каждого из них между ребер торчала оперенная древка. Лучник в припрыжку пробрался сквозь дождь. Он остановился в типичной для хазаков манере, чтобы перерезать горло раненому существу. А затем подошел к тому месту, где стоял, тяжело дыша, Дуглд Энсон. Человек напрягся в дождливой темноте. В небе сверкнула молния, и он узнал вновь прибывшего – «Джаназик!» «Энсон!» Кивнул Хазаки. Его острые белые зубы сверкнули на затененном лице. «Похоже, ты встретил теплый прием». «Слишком теплый». «Но... спасибо». Энсон склонился над ближайшим из трупов, и только сейчас осознание проникло в его мозг. Все они были одеты в черные кольчуги определенного образца, шлемы с шипами, красные плащи. «Боги Горзака!» Все они были королевскими гвардейцами. Он поднял глаза на темную фигуру Джаназика, и его худое лицо внезапно стало напряженным. «Что это?» – медленно спросил он. «Я подумал, что, возможно, бандитам или какому-то вражескому государству удалось проникнуть в город». «Это было бы трудно сделать теперь, когда у нас есть оружие», – сказал Джаназик. «Нет, это наши». «Если ты присмотришься повнимательнее, то увидишь, что они носят золотой браслет». «Принц Валакич?» «Но он...» «Это нечто большее, чем Валакич, и нечто большее, чем вопрос о троне», — сказал Джаназик. «Затем, внезапно, настойчиво. Но мы не можем оставаться здесь, чтобы поговорить. Они патрулируют улицы, находиться на улице опасно. Давай доберемся до укрытия». «Что случилось?» Энсон встал, возвышаясь над туземцем на добрую четверть метра. Его голос внезапно стал грубым. «Что случилось? Как все?» «Не очень хорошо. Давай, сейчас же!» «Эллен!» «Мейсфилд Эллен!» «Я не знаю! Никто не знает! А теперь давай!» Они проскользнули в переулок. Энсон был слеп во мраке, и тонкая шестепалая рука Джаназика взяла его за руку, чтобы направлять. Хазаки были меньше, чем земляне, и им не хватало силы и выносливости, которые давала более высокая гравитация Земли. Но они могли двигаться, как ветер, у них была абсолютная грация и равновесие, по сравнению с которыми люди были неуклюжим скотом, и они видели в темноте. В голове Дугалда Энсона закружились отчаянные догадки. Если Валакич привлек на свою сторону достаточно гвардейцев и солдат, чтобы устроить дворцовый переворот, это было плохо. Но все выглядело гораздо хуже. Почему люди Валакича напали на человека? Почему Джаназик должен был тайком прятать его в укромном месте? Как революционеры вообще получили контроль над новым оружием короля Олегана? Какими силами они обладали сейчас? Что стало с человеческим сообществом в кракинао Что с его отцом, его братом и сестрами, его друзьями? Что насчет Мейсфилд Эллен? Что с Эллен? Он осознал, что Джаназик остановился. Они находились в зловонном, заваленном мусоре дворе, окруженном полуразрушенными строениями, темном и безмолвном, как и весь остальной город. Энсон понял, что весь кракинау был затемнен. В такие опасные времена старый клан Хазаки вновь заявил о себе. Семьи забаррикадировались в своих домах, готовые сражаться со всеми встречными, пока опасность не минует. Город не спал. Да, он притаился в напряжении, затаив дыхание вокруг него. Но ни огонька не было видно, ни одна рука не шевельнулась, ни один голос не произнес ни слова. Они все ждали. Джаназик присел на корточке у основания одного из старых зданий и поднял крышку люка. Из подвала тускло пробивался свет. Он легко спрыгнул вниз, и Энсон последовал за ним, закрыв за собой крышку. В сыром полумраке горела только одна закопченная лампа. Тени вокруг тлеющего фитиля были густыми и огромными. Красное пламя высвечивало лица, отражалось от холодной стали и терялось во тьме. Энсон обвел взглядом лица. Пол дюжины людей. Чанг Чунг Чен, Дюфрер Мари, Гонсалес Алонсо и его жена Нора, которая была сестрой Энсона, Дуглд Джоан, Мейсфилд Филипп, никаких признаков элен «Хэнс! Хэнс!» Голоса почти рыдали из тускло освещенной пустоты. Джоан и Нора бросились вперед, как будто хотели прикоснуться к своему брату. Убедиться, что он жив и не является ночным видением, но Джаназик отмахнулся от них своим мечом. «Никакого шума!» — прошипел свирепый шепот Хазаки. «Никакого шума, клянусь всеми тринадцатью преисподнями! Бураты и Валакича разбросаны по всему городу! Если патруль обнаружит нас...» Элен! Голубые глаза Энсона искали Мейсфилда Филиппа, присевшего на корточке возле лампы. «Где твоя сестра, Фил?» «Я не знаю», – прошептал мальчик. «Мы все, кто, кажется, сбежал. Возможно, они поймали ее. Я не знаю». «Отец!» – голос Джоан прервался сухим схлипом. «Энс!» «Отец и Джейми мертвы! Повстанцы убили их!» На мгновение Энсон не мог осознать реальность этого. Просто не могло быть, чтобы его большой смеющийся отец и юный Джейми были убиты. Нет. Но... Он поднял глаза, а затем отвел взгляд. Когда он снова повернулся к ним лицом, его лицо стало жестким и невыразительным. И только побелевшие костяшки пальцев на его мече показывали, что ему не все равно. Хорошо. Сказал он медленно, очень медленно и уверенно. «Хорошо. Расскажи мне историю. Что это? Что случилось в кракинау Джаназик обошел вокруг и встал перед ним. Он был не единственным хазаке в подвале. Там была добрая дюжина других. В основном это были молодые мужчины, и Энс узнал их. Балазан, Прогакич, Славатозик... Он играл с ними в детстве, он ходил с ними юношей и мужчиной на войны, штурмовал высокую цитадель Зарганау, сокрушал воинов Волгазана и грабил торговцев внешних островов. Да, они были хорошими товарищами. Но отец и Джейми были мертвы. Элен. Элен исчезла. Остался лишь фрагмент человеческого сообщества. Его мир внезапно рухнул вокруг него в руины. Что ж,. К нему вернулась его прежняя мрачная решимость, и он с вызовом встретил взгляд Джаназика с желтыми щелями зрачков. Они представляли собой странный контраст, эти двое. Несмотря на то, что они сражались плечом к плечу на другом конце планеты, пели, играли и веселились от Кракенао до горгазана Товарищи по оружию, может быть, кровные братья, но ни один из них не был человеком с точки зрения другого. Дуглд Энсон был крупным даже для землянина. Его рыжевато коричневая голова возвышалась на целых 2 метра, а широкие плечи натягивали кольчугу, которую он носил. Он был молод, но на его лице чужие солнца и дикие ветры по всему миру выжгли молодость. Оно было худым и смуглым, а лоб пересекал старый шрам. Его глаза были почти невыносимо яркими и прямыми в своем голубом взгляде – глаза хищной птицы. Хазаки, конечно, был гуманоидом, ниже среднего земного, но стройный и гибкий. Мягкий золотистый мех покрывал его жилистое тело, а тонкий хвост беспокойно дергался. Его голова была наименее человеческой частью его тела, с покатым лбом, узким подбородком и тупым лицом. Длинные усы вокруг рта и над янтарными кошачьими глазами непрерывно подергивались, чувствительные к мельчайшим изменениям воздушных потоков и температуры. Вдоль верхней части его черепа мех превратился в перья какаду, которые спускались вниз по шее. Вторичный половой признак, которого не хватало самкам. Джаназик был чем-то вроде денди, и даже сейчас он носил мешковатые шелковые брюки, длинный красный пояс и искусно вышитую блузу и жилет дворянина Кракенау. Одежда была ужасно грязной, но ему удалось сохранить вид изысканной элегантности. Лука колчан за спиной, мечи кинжал на боку почему-то выглядели чисто декоративными, когда он их носил. Он казался почти карликом по сравнению с огромным Энсоном. Но старый Чан Чунг Чен не в первый раз заметил, что человек носит одежду и оружие образца хазаки, и что резкие слова Кракинауи слетали с его губ легче, чем земные слова его отцов. И старик кивнул серьезно и немного устало. Джаназик быстро заговорил. Валакич, должно быть, давно планировал свое возвращение из изгнания. Ему удалось собрать небольшую армию пиратов, наемников и объявленных вне закона Кракенауи, и он заключил сделки с группами внутри города. Два дня назад некоторые охранники захватили новое оружие и впустили Валакича и его людей. Другие восстали в городе. Я думаю, что король элиган был убит. По крайней мере, с тех пор я ничего о нем не видел и не слышал. Между повстанцами и местными были некоторые бои, но повстанцы получили все земное оружие, когда захватили королевский арсенал, и с тех пор они почти подавили сопротивление. Сторонники короля, кто мог, бежали из города. Остальные скрываются. Валакич, король. «Но почему мы, земляне? Какое мы имеем отношение к...» Желтые глаза Джаназика сверкнули на него. «Ты не глуп, кровный брат, думай». Через мгновение Энс мрачно кивнул. «Звездолет!» «Конечно!» Валакич захватил ракетный катер. Ни один землянин в здравом уме не показал бы ему, как им пользоваться. Поэтому ему пришлось захватить кого-то, кто понимал его работу, и заставить их доставить его на звездолет. Старина Мейсфилд Генри был убит при сопротивлении аресту. «Ты же знаешь, какими кровожадными бывают гвардейцы, несмотря на приказ взять кого-нибудь живым». Тогда Валакич приказал арестовать всех землян. Несколько человек сдались ему, несколько были убиты при сопротивлении. Большинство было захвачено силой. Насколько нам известно, эта группа единственная, кто сбежал. Тогда Элен. Это самое странное. Я не верю, что ее поймали. Люди Валакича все еще прочесывают город в поисках женщины-землянина, как гласят приказы. И кто бы это мог быть, кроме Элен. «Ни одна другая женщина не представляет для Валакича никакой опасности или желанной добычи». Элен разбирается в астрогации, медленно произнес Энс. «Она научилась этому у своего дедушки». «Да, и теперь, когда он мертв, она единственный человек, единственное существо на этой планете, которое может доставить эту ракету к звездолету. И Мейсфилд Карсон это знает». «Карсон? Старший брат Эллен? Что?» Голос Джаназика был холоден, как зима. Мейсфилд Карсон был с Валакичем. Он провел повстанца внутрь города. Теперь он наместник нового короля. Карсон? Нет! Карсон! Да. В улыбке Джаназика не было ни веселья, ни жалости. Его глаза отыскали Филиппа, скорчившегося у лампы. Разве это не правда? Мальчик кивнул, слишком подавленный собственным несчастьем, чтобы плакать. Карс всегда был другом Валакича, пока король Элеган не объявил его вне закона. Пробормотал он. И он всегда говорил, как это было обидно, и что Валакич лучше, чем кто-либо сейчас знал бы, что делать со звездолетом. Потом, той ночью, его голос затих, он сидел, тупо уставившись в пламя. «Карсон руководил повстанческими гвардейцами при захвате городских орудий», — сказал Джоназик. Он также подъехал к дому Мейсфилда во главе их отряда и призвал своих людей сдаться под обещание хорошего обращения. Джо и его мать это сделали, и я полагаю, что сейчас их держат где-то в цитаделе. Фил и Эллен в это время не было дома. Когда Фил услышал о восстании, он побоялся сдаться, несмотря на глашаты, в которые обещали безопасность тем, кто это сделает. Он слышал, как повстанцы убивали его друзей. Он обратился к здешнему Словотозику, которому мог доверять, и позже они связали со мной. Я уже использовал это укрытие раньше и собрал здесь всех беглецов, которых смог найти. Джаназик пожал плечами. Извилистый, нечеловеческий жест. С тех пор я видел Карса на расстоянии, разъезжающего повсюду, как принц крови, с отрядом своих личных гвардейцев. Я подозреваю, что теперь он действительно всем заправляет. Валакич хочет власти, но только Карс может показать ему, как ее получить. А Элен? Никаких признаков ее присутствия. Но, как я уже сказал, я думаю, что она где-то прячется, иначе охранники не стали бы искать женщину. Она бы не сдалась. Только не Элен. Мрачная гордость подняла голову Энса. Остается задача найти ее раньше, чем это сделают они, сказал Гонцале Салонца. «Если они поймают ее и заставят проложить орбиту для ракеты, у них будет звездолет, а это означает власть над всей планетой». «Не то, что мне было бы все равно, кто король», — проворчал Прогакич. «Но вы знаете, что Мэсфилд Карсон никогда не хотел использовать корабль, чтобы отправиться к звездам. А я хочу увидеть эти другие миры, прежде чем умру. В тринадцатый ад с другими мирами!» — прорычал Балазан. Олиган был моим королем!» «И я должен отомстить за него и посадить на трон его законного наследника!» «У нас всех есть свои мотивы желать крови Валакича и Карсона», — сказал Джаназик. «Не обращай на это внимания сейчас. Важно то, как добраться до их печени. Нас мало Энс. Здесь все свободные люди, о которых мы знаем, кроме Мэйсфилд Эллен. На свободе не может быть больше двух или трех человек, и, возможно, десять убитых. Это означает, что враг держит в плену почти сотню человек». Не считая детей и других людей, не сведущих в земной науке, это все равно означает, что они смогут управлять пушками, сталелитейным заводом, атомной электростанцией, всеми новыми машинами, кроме ракетного катера, и для этого им нужна только Эллен». Энс медленно кивнул. «В чем ваша сила?» – спросил он. «Я не знаю. Нас мало. Я знаю, где прячется около сотни воинов-хазаков, готовых последовать за нами, когда мы позовем их». И сейчас дома будет еще много тех, кто восстанет, если кто-то другой возьмет на себя инициативу. Но у врага есть все оружие. Это было бы самоубийством. А как насчет хазаки, которые сбежали? Обычно при насильственной смене правительств на планете беженцами становились могущественные аристократы, которых убивали в качестве меры безопасности, если они оставались дома, но которые могли в изгнании собрать сильные силы для возвращения. Таким был и сам Валакич, едва спасшийся после своей неудачной попытки захватить трон несколько лет назад. «Не будь глупее, чем ты есть», — фыркнул Джаназик. «К тому времени, когда они смогут собрать достаточно силы, чтобы что-то сделать, Валакич и Карсон так или иначе получат звездолет. А тогда весь мир будет в их власти». «Это означает, что мы должны как-то нанести ответный удар. Быстро». Энс на мгновение задумался. Привычки его воинственных скитальческих лет возвращались к нему. Он и раньше сталкивался со смертью и отчаянием, и благодаря силе, хитрости, блефу и чистой удаче вышел живым. Это была еще одна проблема, более отчаянная и более неотложная, но все же еще одна проблема. Нет, дело было не только в этом. Его лицо стало мрачным, и как будто холод коснулся его сердца. Карсон был старшим братом Эллен, И даже если они время от времени ссорились, он знал, что она всегда чувствовала себя глубоко привязанной к нему. «Карс — это все, чем я никогда не был. Он остался в Кракенау, учился и стал образованным человеком и квалифицированным инженером, в то время как я путешествовал по всему миру. Он храбрый и хороший боец, я тоже, но он гораздо больше, чем это. Я полагаю, что именно его пример заставил Эллен изучить астрогацию, известную только ее дедушке». «И теперь я вернулся из странствий с Джаназиком, и я изо всех сил пытаюсь остепениться и чему-то научиться, чтобы я не был просто варваром, диким хазаки в человеческой шкуре, когда мы отправимся к цивилизации звезд. Чтобы мне не было слишком стыдно просить Эллен выйти за меня замуж. И до сих пор все шло довольно хорошо. Но теперь я сражаюсь с ее братом. Что ж...» Он выбросил эту мысль из головы. В конце концов, очевидно, она тоже была против планов Карса. «Интересно, почему они пытались убить меня?» Спросил он вслух, больше для того, чтобы заполнить время, пока думал, чем из любопытства. «Ты был бы бесполезен для Карсона, не имея технического образования», сказал Джаназик. «В то время как твои знания о боевых действиях и твои связи с воинственными группировками делают тебя опасным для него. Кроме того, я не думаю, что ему когда-либо нравилось, что ты уделяешь внимание Эллен». «Нет, он всегда говорил, что я расточитель. Назвал меня поглощенным Хазаки. Я бы раскроил ему череп, если бы он не был братом Элен. Теперь это не имеет значения. Нам нужно обсудить более важные вещи». «Не так ли сейчас?» Он болезненно подумал. «Карсон, должно быть, хорошо знает Элен, лучше, чем я. Если он думает, что может убить меня, не заставляя ее ненавидеть его, тогда...» «Может быть, у меня тогда не было никаких шансов с ней». «Как ты оказался здесь?» Спросил он бесцветным голосом. «Я время от времени выходил, искал Эллен и убивал гвардейцев, когда мог застать их одних». Белые клыки Джаназика сверкнули в хищной улыбке. «И, конечно, я ожидал, что ты вернешься с рыбалки примерно в это время и следил за тобой, чтобы ты не попал к ним в руки». Энс начал рассказывать по полу взад и вперед, наклонив голову, чтобы не задеть стропила подвала. Если Карсон контролировал ситуацию и собирался убить его, конечно, дело было не только в этом. Все будущее планеты Хазак, возможно, самой сказочной галактической цивилизации, балансировало на острие меча. Если Валакич или его потомок выведут воинственную расу к звездам с высоким уровнем промышленности, чтобы поддержать план завоевания... Но это не имело значения. Вся Вселенная не имела значения – Там была только Элен и его собственные умершие родственники, и он сам. Сердце мужчины может вместить только так много. Джаназик тихо стоял в стороне, наблюдая за беспокойными рысканиями своего друга. Он уже видел это раньше и знал, что из этого выйдет какой-нибудь план, безумный, безрассудный, отчаянный, с его собственным холодным нечеловеческим умом, чтобы умерить его и сделать осуществимым. Они с Энсом составили хорошую команду. Из них получилась лучшая, черт возьми, боевая команда, которую хазак когда-либо видел. Вскоре человек поднял голову. В убежище воцарилась тишина, густая и напряженная, так что они могли слышать собственное дыхание и ровный стук дождя по люку. «У меня есть идея», — сказал Энс. Долгая ночь тянулась медленно. Джаназик отправил большую часть своих хазаков предупредить других сторонников Старого Короля в их укрытие, Но только у них был шанс проскользнуть незамеченного мимо вооруженных патрулей. Люди, явно чужие, медлительные, и неуклюжие, рядом с мелькающими тенями хазаков, никогда не уйдут далеко. Им пришлось подождать. Энс был рад возможности переговорить с Джаназиком, планируя штурм цитадели. Ни один из них не был хорошо знаком с планировкой, но Алонзо, как инженер проекта строительства ракеты, и старина Чан бывали там достаточно часто, чтобы хорошо ее знать. Это было невозможно, чтобы несколько сотен воинов, вооруженных примитивным оружием хазаков, смогли взять крепость. Ее стены были укомплектованы большим количеством бойцов, чем было у них, и там также были ужасные пушки земного типа. У Алонзо был бластер с парой зарядов, но в остальном в их силах не было ничего современного. Но все же эта бесполезная атака была необходима. «Это отчаянный риск», — сказала Дугол Джоан. Она была еще молода, едва вышла из девичества, но в ее голосе уже звучала неукротимая сила. Истинными воинами среди пяти семей землян были все, кого знали Дуголд с Джаназиком. Предположим, Эллен не выйдет из укрытия. Предположим, она мертва или... «Или уже схвачено, несмотря на то, что мы думаем?» «Тогда нам просто нужно попытаться уничтожить ракету», — сказал Алонзо. «Конечно, мы не можем позволить Валайкичу добраться до звездолета». Он тяжело вздохнул. «И труд другого поколения исчезнет». «Нам не потребуется много времени, чтобы построить еще одну лодку», — сказала его жена. «Теперь мы знаем, как это сделать, и у нас есть промышленность, чтобы сделать это». «Есть лишь немногие, кто действительно знает, как обращаться с земными машинами и строить их, и большинство из них находится в руках врага», — напомнил старый Чан. «Я уверен, что не смог бы много рассказать вам об атомных двигателях, хотя однажды сам был на звездолете. Если эти немногие будут убиты, мы, возможно, никогда не сможем повторить наши усилия». «Те земляне, что выживут, снова погрузятся в варварство, станут просто еще одной частью культуры хазаки». «Я не знаю», — сказала Нора. «Я знаю, потому что я видел, как это происходило», — настаивал Чан. «За пятьдесят лет, прошедших с тех пор, как мы были высажены здесь, на хазайке родилось два поколения. Они выросли среди хазаков, играли с местными детьми» работали и сражались с туземцами-хазаками, переняли одежду, речи, мировоззрение Кракенау. Лишь немногие в этом третьем поколении сознательно пытались оставаться землянами. «Я должен признать, что Мейсфилд Карсон – один из таких, Эллен – другая, но мало кто еще». «Ты хочешь, чтобы мы отгородились от мира стеной?» – спросил Энн со сдерживаемым гневом. «Нет. Я не вижу, как можно было бы помочь этой ситуации». «Мы — меньшинство в чужой культуре, с которой нам пришлось сотрудничать. Вполне естественно, что мы скорее ассимилируемся, чем ассимилируем. Даже при этом мы добились огромных изменений». Джаназик кивнул. «Застрявшие земляне оказались в цивилизации городов-государств раннего Железного века, среди расы от природы жестокой и хищной». Ради собственного выживания им пришлось объединиться с государством, в котором они оказались, Кракенау, как это случилось. Прежде чем они смогли построить необходимую им промышленность, они должны были иметь некоторую безопасность. А это означало, что они должны были научить Кракенау и военным принципам и способам создания нового оружия, которое сделало бы их превосходящими своих соседей. После этого... Что ж, потребовалась огромная технология, чтобы построить даже маленький космический корабль. Суперсплавы, способные выдержать сгорание ракетного топлива, требовали таких неслыханных элементов, как марганец и хром, что требовало средств их добычи и переработки, что требовало значительного химического завода, с какого уровня вам нужно начинать. И было сотни или тысячи других требований, не менее важных и сложных. Кроме того, землянам самим пришлось многому учиться с нуля. Никто из них никогда не строил ракетный корабль, даже никогда не видел его в действии. В галактической цивилизации он устарел на столетия. Но о гравитационных приводах не могло быть и речи. Итак, им пришлось проектировать корабль с нуля, что означало годы кропотливых исследований. И лишь немногие заинтересованные люди и хазаки сделали это. Остальные были слишком заняты своими делами в шумной варварской культуре. Десять лет назад первая космическая шлюпка устремилась к звездолету и взорвалась во время разгона. Еще проектирование, еще тестирование, еще медленная сборка, и вот уже готов второй образец. Возможно, он сможет добраться до звездолета. Звездолет ⁇ быстрее света, невесомый, когда захочет, несмотря на свою огромную массу, вооруженный атомными пушками, которые могут превратить город в перегретый пар. Тот, кто управлял этим кораблем, мог добраться до галактических звезд за считанные недели. Или мог бы править всеми хазаки, если бы захотел. Неудивительно, что Карсон и Валакич нанесли удар сейчас, до того, как была запущена ракетная лодка. Если бы у них был корабль... Но только Эллен знала цифры его орбиты и сложные вычисления, с помощью которых лодка прокладывала курс, чтобы добраться туда. Смелый воин мог бы попытаться добраться до корабля, пилотируя, сидя в штанах, но у него было бы мало шансов сделать это. Итак, Эллен и ракетная лодка были точкой опоры будущего. «Странно», — задумчиво произнес Чан. «Странно, что с нами произошел этот несчастный случай». Они слышали эту историю уже сотни раз, но собрались вокруг, чтобы послушать. Больше нечего было делать, пока тянулись долгие часы. Всего у нас было 10 человек, пятеро мужчин и их жены. Исследовательские экспедиции часто проводятся годами, поэтому служба берет за правило укомплектовывать корабли супружескими парами. Хазаки трудно оценить абсолютное равенство между полами, которого достигла человеческая цивилизация. Конечно, это связано с передовыми технологиями, мы теряем их, возвращаясь к варварству. Энс почувствовал, как на его руку легла маленькая ладошка. Он посмотрел в темные глаза Дюфрер-Мари. Она была симпатичной девушкой, немного моложе его, и пока он по-настоящему не заметил Эллен, он уделял ей некоторое внимание. «Меня не волнует равенство», — прошептала она. «Женщина не должна пытаться быть мужчиной. Я бы хотела только готовить и вести хозяйство для своего мужчины и рожать ему детей». Энс понял, что это была типичная позиция хазаки. Но он с внезапной жалостью вспомнил, что Карсон ухаживал за Мари. «Это довольно тяжело для тебя», — пробормотал он. «Я постараюсь проследить, чтобы Карс был спасен, и мы победим», — добавил он иронично. «Он? Меня не волнует этот Мейсфилд? Пусть они его повесят. Но, Энс, будь осторожен». Он отвернулся, его лицо горело в полумраке, внезапно осознав, почему Мейсфилд Карсон ненавидел его. На мгновение он пожалел, что ему так постоянно везло с женщинами. Но случайность, что во втором и третьем поколении людей хазаки преобладали женщины, сделала это более или менее неизбежным. А он... ну, он был всего лишь человеком. Там были девушки-земляне. И немало женщин-хазаки были заинтригованы большим землянином. «Да, мне повезло». С горечью подумал он. «Повезло во всем, кроме того, что имело значение». Мы были в нескольких неделях от Авандара, тогда это был малоизвестный аванпост, хотя я полагаю, что с тех пор он вырос, когда мы обнаружили это солнце солнечного типа. Увидев, что там есть планета, похожая на Землю, мы решили провести расследование. И поскольку мы все устали сидеть в заперти на корабле, а телескопы показывали, что любые туземцы, которые могли бы существовать, были бы слишком примитивны, чтобы представлять для нас опасность, мы все спустились в спасательной шлюпке. И произошел один шанс на миллиард. Атомные преобразователи вышли из-под контроля, и мы едва успели выбраться из лодки, прежде чем она была полностью уничтожена. Мы оказались на чужой планете, не имея ничего, кроме одежды и нескольких единиц ручного оружия и с нашим кораблем, который летел быстрее света, вращаясь по своей орбите менее чем в 10 тысячах километров над нами. Никаких шансов на спасение. Просто слишком много Солнц, чтобы галактические координаторы могли надеяться найти корабль, который не вернется. Экспансия в эту область космоса была запланирована только через два столетия. Итак, мы были тут... И пока мы не смогли построить лодку, которая доставила бы нас обратно на наш корабль, мы оставались тут. И это заняло у нас 50 лет до сегодняшнего дня». Прогакич вошел. Дождь блестел на его меху и стекал маленькими лужицами вокруг его мягких ног. «Мы готовы», — сказал он. «С каждым воином, чьи укрытием мы знали, связались. Тогда нам лучше идти». Джаназик встал и с наслаждением потянулся. В тусклом свете его глаза были похожи на расплавленное золото. Так скоро? Мария отстранила Энса дрожащими руками. Этой ночью? Чем скорее, тем лучше, мрачно сказал Энс. С каждым днем все больше наших друзей будут обнаружены и убиты, все больше мест обыщут в поисках Элен. Власть Валакича в городе будет становиться все сильнее. Он подрузил на голову шлем с шипами и пристегнул меч к кольчужному поясу. «Давай, Джаназик. Остальные остаются здесь и ждут вестей. Если мы потерпим полное поражение, те из нас, кто выживет, сумеют вернуться и вывести вас из Кракинау каким-нибудь образом». Мари начала что-то говорить, затем покачала головой, как будто слова причиняли боль ее горлу, и притянула лицо Энса к себе. «Тогда до свидания», — прошептала она. «Прощай, и да пребудут с тобой боги!» Он поцеловал ее более неловко, чем обычно, чувствуя себя законченным негодяем. Затем он последовал за Прогакичем и Джаназиком через люк. Двор был заполнен воинами-хазаки, молча стоявшими под медленным проливным дождем. Стояла темнота раннего утра, и только редкие бледные вспышки молний, поблескивавшие на копьях и топорах, нарушали холодный мрак. Энц ощущал мягко движущиеся гибкие тела, прижимающиеся к нему, глаза ночного видения, наблюдающие за ним бесстрастным взглядом. Именно у него и Джанайзека был план, и у них был самый большой опыт ведения войны, а остальные рассчитывали на их лидерство. Нелегко было стоять под столь холодным оценивающим взглядом, и Энц вышел на улицу с чувством облегчения от перспективы действий. По мере того, как они продвигались к замку по узким мощеным улочкам, вьющимся вверх по холмам, их армия росла. Воины выскакивали из переулков, выскальзывали из темных забрикадированных домов, казалось, вырастали из окружающей их дождливой ночи. Казалось, весь Кракенао поднялся, но тихо, тихо. И по всему городу другие подобные силы были в движении, собираясь под руководством любого, кому можно было доверять, приближаясь к цитадели и ракетному кораблю, который она охраняла. Сегодня вечером. Победа или уничтожение лодки и ничья. Или окончательное сокрушительное поражение. Боги сегодня не в счет. Где-то слабо и далеко, сквозь унылый шум дождя, труба протрубила суровый вызов раз за разом. Вслед за этим послышались приглушенные расстоянием крики и звон мечей. «Одна из наших групп наткнулась на патруль», — сказал Джаназик без всякой необходимости. «Теперь весь ад будет на свободе в Кракинау. Давайте же!» Они пустились рысью вверх по склону. Завернув за крутой поворот улицы, они увидели сомкнутую шеренгу воинов с поднятыми копьями. «Гвардейцы!» Две силы одновременно издали вопль и бросились друг на друга в беспорядочной манере хазаки. Начинало немного светлеть. Энд смог разглядеть достаточно для целей сражения. Хея! Поехали!» Он врезался в ведущего стражника, который ударил его своей длинной пикой. Лезвие задело тяжелую кольчугу Энса, когда землянин рубанул мечом. Он отбил древко в сторону и вонзил его, разрубив шею хазаки. Стражник перехватил удар щитом и внезапно протаранил его вперед. Смертоносный шип на его наконечнике с глухим стуком вонзился в широкую грудь землянина, и соединительные кольца поддались под этим ударом. Совсем чуть-чуть, ровно настолько, чтобы потекла кровь. Энс взревел и рубанул противника по правой руке. Хазаки взвыл от боли и отшатнулся. Другой набросился на землянина, как плюющаяся кошка. Гудели мечи и бились друг с другом. Прыгая и уворачиваясь, Хазаки нанес удар клинком, похожим на мерцающее пламя, и ни один из ударов Энса не мог попасть в него». Хазаки внезапно прыгнул вперед, и его лезвие дотянулось до незащищенного горла человека. Эн спарировал удар мечом, в то время как его левый кулак вылетел, как железное пушечное ядро. Пуля попала туземцу прямо в лицо, раздался хруст ломающихся костей. Голова охранника откинулась назад, и он упал на залитую кровью улицу. Джаназик сражался сразу с двумя, его меч никогда не отдыхал. Он прыгал и танцевал, как тень пламени на ветру, и он смеялся, смеялся. Энс рубанула и одна из вражеских голов соскочила с шеи. Джаназик метнулся вперед, мелькнула сталь, и второй гвардеец упал. Топор и меч, копье, кинжал и летящие стрелы. Бой перекатывался взад и вперед между темнеющими стенами домов. Со временем он усилился. Патрули Валакичи были привлечены шумом, роялисты, притаившиеся в укрытиях, услышали о нападении и поспешили присоединиться к повстанцам. Энс и Джаназик сражались бок о бок, демонстрируя человеческую силу и быстроту хазаки, и груды трупов появлялись там, где они проходили. Пика вонзилась в руку Энса. Он выронил меч, и враг прыгнул на него с обнаженным ножом. Энс не потянулся за своим собственным кинжалом, Ни у одного человека не было шансов в бою на ножах с Хазаки. Но его руки вытянулись, сомкнулись на талии туземца, и он поднял врага и швырнул его на другого. Они оба упали с грохотом ломающейся брони и ломающихся костей. Энс проревел свой боевой клич и снова поднял меч. Джаназик прыгал, метался и фехтовал, ухмыляясь во время боя. В его желтых глазах горели демонические огоньки. В него метнули копье. Он схватил его в воздухе одной рукой и отбросил назад, сражаясь с другим гвардейцем. Мятежник воспользовался этим, чтобы проникнуть под охрану Джаназика. Быстрее, чем мысль, кинжал воина оказался в его левой руке и вонзился в горло мятежника. Битва раскачивалась взад и вперед, ревя, топча, и дождь смешивался с кровью между булыжниками. Грохот оружия, крики раненых, крики вызова, молнии танцуют над головами. Внезапно. Все закончилось. Энс оторвал взгляд от своей последней жертвы и увидел, что вокруг него больше не царила ни разбериха. Улица была завалена убитыми и ранеными, и несколько отдельных боев все еще продолжались. Но уцелевшие гвардейцы были в полном бегстве, и победоносные воины кричали в своем триумфе. «Вот это была драка!» – выдохнул Джаназик. Он дрожал от дикого нетерпения. «Теперь в замок!» «Я думаю», – задумчиво сказал Словатозик, – «что это была решающая борьба для города. Посмотрите, сколько человек было вовлечено в это дело. Почти все патрули, должно быть, пришли сюда, и теперь они разбиты. Мы удерживаем город». «Пока Валакич в замке, от нас мало проку», – сказал Энс. «Ему нужно только совершить вылазку с земным оружием». Он оперся на свой меч, вдыхая большими глотками прохладный влажный воздух. «Ну где же элен «У нас были Герольды, которые звали ее, как вы и предполагали», — сказал словатозик «Теперь, когда город находится под нашим контролем, она должна выйти. Если нет, тогда я знаю, как взорвать лодку», — мрачно сказал Гонсалес Алонсо. «Если мы сможем добраться до нее внутри цитадели». Роялисты вновь собирали свои силы. Воины перемещались по месту битвы, грабя мертвых гвардейцев, перерезая глотки раненым врагам и сильно изувеченным друзьям. Это была небольшая армия, которая толпилась вокруг высокой фигуры Энса. Его встревоженные глаза вглядывались в тусклый серый свет дождливого рассвета. Внезапно он напрягся и вгляделся внимательнее. Кто-то шел по улице, проталкивая сквозь собравшихся воинов. Кто-то... кто-то он знал эти ярко бронзовые волосы элен он стоял и ждал позволяя ей подойти к нему и его глаза были голодны она была высокой полной гибкой грациозной почти как казаки и ее широко расставленные глаза были спокойными и серыми под широким чистым лбом и на ее прямом носу была россыпь веснушек, а рот был широким сильным щедрым и элен сказал он с удивлением элен «Что ты делаешь?» – спросила она. «Что ты придумал?» Никаких вопросов о том, как он, никакого взгляда на кровь, стекающую по его бокам и забрызгавшую его лицо и руки. «Ну?» «Где ты была?» – спросил он и выругал себя за то, что не мог придумать лучшего приветствия. «Я пряталась с семьей Азахагара», – сказала она. «Я была у них на чердаке, когда патрульные пришли за мной». «Потом я услышала, как твои Герольды ходят по улицам, призывая меня выйти от твоего имени. Вот я и пришла». «Как вы узнали, что это не трюк Валакича?» — спросил кто-то. «Я сказал Герольдам использовать мое имя и добавлять после него «ну». «Что-то, что знают только она и я», — неловко сказал Энс. Дуголд Энсон, который однажды сказал вам кое-что в солнечный день у реки Заманауи». Он мог догадаться, что это было за что-то. Что ж, похоже, это рано или поздно случается со всеми землянами, и это означало конец старых дней. Он вздохнул немного задумчиво. «Но зачем я тебе понадобилась?» — спросила Эллен. Она стояла перед Энсом в своей короткой облегающей тунике, капли дождя блестели в ее тяжелых медно-рыжих волосах, и он с усмешкой подумал, что в каком-то смысле этот вопрос был излишним. «Но в другом смысле, когда так мало времени, ты единственный из нас, кто может проложить курс для ракеты», — сказал он. «Алонсо или кто-то другой умеет управлять лодкой, но ты единственная, кто может доставить ее на звездолет. Так что, конечно, именно поэтому Карсон и Валакич охотили за тобой, и поэтому мы тоже должны были заполучить тебя. Если мы сможем проникнуть в цитадель, захватить ракету и подняться на звездолет, будет легко свергнуть Валакича». Но если он доберется туда первым, весь хазак не сможет победить его. Она медленно и устало кивнула. Ее серые глаза были затравленными. Интересно, имеет ли значение, кто туда попадет? Сказала она. Я удивляюсь. Почему мы сражаемся и убиваем друг друга за то, кто сядет на трон малоизвестного города-государства на ничтожной планете за точное расположение одного маленького космического корабля? «Это того не стоит». Она оглядела распростертые трупы, лежащие на окровавленных булыжниках, с дождем, падающим в их разинутой рты, и содрогнулась. «Это того не стоит». «Это еще не все», — мрачно сказал Джаназик. «Мейсфилд Карсон и его друг, я думаю, его марионетка, Валакич, использовали бы корабль, чтобы подчинить себе весь мир». Затем они сформировали бы по его образцу, подходящему для завоевания небольшой империи среди соседних звезд. «Валакич всегда так говорил до своей первой революции», — сказала Эллен. И Карс обычно говорил, но это не может быть правдой. Он не мог этого иметь в виду. И даже если бы он это сделал, что из этого? Стоит ли это того, чтобы братья убивали друг друга из-за этого?» Да, голос Джаназика был безжалостен. «Неужели свободные люди Хазака станут упорядоченными ордами тирана? Пусть сначала весь этот мир разлетится на куски!» «Неужели невинные жители других звезд станут его жертвами?» — настаивал Алонсо. «Станет ли Хазак угрозой для галактики? Будет ли война с самой Землей?» «С этим к шантузику!» — проворчал Энс. «Это наши враги, с которыми нужно бороться и побеждать!» «Где-то там находится великая цивилизация галактики, и они будут удерживать нас от нее еще несколько поколений и, в конце концов, сделают ее нашим врагом». «Авалакич, убийца, не имеющий права на трон Кракинао. я говорю, давайте доберемся до его печени!» «Ну...» Элен отвела взгляд. Когда она обернулась, в ее глазах была мука, но ее голос был тихим и твердым. «Я с тобой...» что бы ты ни планировал. Но при одном условии. Карсу не причинят вреда». «Не причинят вреда?» взорвался Джаназик. «Почему этот грязный предатель заслуживает? Он все еще мой брат», сказала Эллен. «Когда Валакич будет побежден, он больше не сможет причинить никакого вреда, и он увидит, что был неправ». Ее глаза холодно сверкнули. «Кто бы не причинил вред Карсу, я стану его кровным врагом». «Как пожелаешь» пожал плечами Энс, пытаясь скрыть боль в своем сердце. «Но сейчас наш план состоит в том, чтобы штурмовать цитадель. Мы не можем надеяться взять ее, но мы будем держать гарнизон занятым. Тем временем несколько человек из нас проникнут внутрь, возьмут катера, и доставят ее обратно сюда, где ты нанесешь на карту орбиту. Я не смогу сделать это так быстро. И кто может пилотировать его достаточно хорошо, чтобы посадить его здесь, не разбив его?» Они посмотрели друг на друга, а затем перевели взгляд на Гонсалеса Алонсо. Он весело улыбнулся. «Я могу попробовать», — сказал он. «Но я всего лишь инженер. Я никогда не думал, что мне придется управлять этой штукой. Предполагалось, что пилотом будет Чан Вэй, но сейчас он в плену. Если мы разобьем катер, что ж, тогда мы разобьем его», — тяжело сказал Энс. Это будет означать долгую и тяжелую войну против Валакича извне, и у него будут все преимущества нового оружия. Возможно, мы никогда не свергнем его до того, как он построит еще один катер. И все же мы просто должны попытаться». Эллен тихо сказала. «Я могу управлять им». «Ты?» «Конечно. Я работала над вторым катером с самого начала. Я знаю его так же хорошо, как и любой другой. Каждый шов, заклепку и схему подключения». «Я была на борту, когда Чанг взял его на тренировку всего несколько дней назад. Я полечу на нем за тебя». «Ты не можешь. Нам придется с боем пробиться в сам замок, в самое сердце власти Валакича. Ты будешь убита. Это лучший шанс. И если ты думаешь, что мы вообще сможем туда попасть, у меня такие же хорошие шансы пережить это, как и у любого другого». «Она права», — сказал Джаназик. «И пока мы тратим время на споры, Цитадель готовится». «Давай же!» Автоматически Энс пришел в движение, труся рядом с Джаназиком, и армия построилась в шеренгу и последовала за ними. У него было время перекинуться несколькими торопливыми словами Сейлин, прошептав, когда они поднимались на холм. «Держись рядом со мной. Там будет небольшая группа из нас, отборных бойцов, и мы сделаем кольцо вокруг тебя». «Конечно», — кивнула она. Ее серые глаза сияли, и она часто дышала. «Я начинаю понимать, почему ты был бродягой все эти годы, Энс. Это безумно, отчаянно и ужасно, но перед космосом мы живы». «Большинство новобранцев до смерти боятся перед первым боем», — сказал он. «У тебя сердце воина, Элен. Он замолчал, услышав банальность собственных слов. «Послушай, моя дорогая», — быстро сказал он. «Мы можем не пережить всего этого, но помни, что я сказал в тот день у реки. Я люблю тебя». Она молчала. Он продолжил, с трудом подбирая слова. «Тогда ты мне не ответила. Я думала, это просто твой обычный разговор с женщинами». «Возможно, это было тогда», — признал он. «Но с тех пор этого не было, и сейчас этого нет». Его мозолистая от меча рука нашла ее руку. «Не забывай, элен я люблю тебя. Я всегда буду любить тебя». Энс. Она повернулась к нему, и он увидел, как загорелись ее глаза. «Энс!» Сквозь шум дождя пронзительно зазвучал горн, высокий и резкий впереди них. Они смутно различали чудовищную громаду замка, вырисовывающуюся в туманном сером свете. Ее башни терялись в туманном небе. Меч Джаназика сверкнул в ножнах. «Битва начинается!» – произнес голос из размытого дождя. Энс притянул Эллен к себе и поцеловал ее. Ее губы были прохладными и твердыми под его губами, влажными от дождя. Он никогда не забудет этот поцелуй, пока в нем была жизнь. Мгновение они удивленно смотрели друг на друга, а затем разошлись и последовали за Джаназиком. Роялисты атаковали живой волной, которая с ревом разбивалась о стены замка и разбрызгивала пену из крови и стали. Они наступали с трех сторон, уклоняясь от летящих стрел поднимая над собой щиты, оставляя за собой своих убитых. Установленные на стенах бластерные пушки извергали пламя и гром. Воины были повержены этой кружащейся белой яростью. Броня плавилась, когда по ней пробегали разряды, похожие на молнии, но все же атака продолжалась со всей мрачной ожесточенной храбростью расы хазаки. Появлялись старые осадные машины, вытащенные из хранилища тайников, где они хранились на случай такой нужды. Теперь были установлены огромные катапульты и баллисты. Камни, огненные шары и стрелы с железными наконечниками обрушивались на стены. Тестудо неуклюже двинулся вверх по крутому склону к воротам. Он был превращен в пылающие расплавленные руины, но еще один проник под стены, и из-под его крыши донесся грохот тарана. Похожие на тени под слепящим дождем, воины устремились к стенам. Ни одно укрытие не было слишком маленьким для одной из этих призрачных фигур. Казалось, они несли с собой свою собственную невидимость. Под стенами взбирались по лестницам, появляющимся словно из ниоткуда, вверх по стенам и в замок. Лестницы были сброшены вниз. Воины, взобравшиеся на стены, были убиты пушками, уничтожены численным превосходством, потеряны в водовороте сражений и смертей». Кипящая вода обрушилась со стен на тех, кто был внизу. Копья стрелы и ревущие бластерные разряды. Но они все равно шли. Воющие, визжащие демоны Кракинау приходили, умирали и приходили снова. Энс выругался, тихо, зловеще, с болью в голосе. «Мы не можем быть с ними. Их убивают, и мы не можем быть с ними». «Здесь мы нужны больше», — коротко сказал Джаназик. Если только Прогакич сможет выдержать атаку в течение часа. Они с Энсом шли в первых рядах. За ними шли Гонзалес, Элен и дюжина отборных молодых хазаки. Они петляли по лабиринту переулков, улиц и пустынных рыночных площадей, обходя вокруг замка. Рев битвы доносился до них из серой пелены дождя. В остальном были слышны только топоты плесках собственных ног, хриплое дыхание, вырывающееся из легких... Слабый ляск и позвякивание их сбруи. Все кракенау, не участвовавшие в штурме цитадели, укрылись в таинственных панцирях домов, лежали, наблюдая, выжидая и точа ножи в темноте. Тропинки круто спускались вниз, пока они не обогнули цитадель и не остановились, выглядывая из похожего на туннель переулка, и перед ними не оказался отвесный утес. С этой стороны замок был неприступен. Единственным выходом была извилистая тропа, вьющаяся вверх по утесу, едва достаточная для прохода одного человека за раз. На его вершине на одном уровне с краем пропасти была построена стена. У этой стены, возвышающейся над тропой, в старые времена был пост лучников, но недавно там установили пушку. «И все же сама эта безопасность, — подумал Энс, — может оказаться слабостью. Если бы не этот катер, за приближением никто бы не наблюдал — «Особенно учитывая, что бой идет в другом месте». «Дай мне свое оружие, Алонсо», — сказал Джаназик. «Вот». Гонзалес протянул ему бластерный пистолет. «Но в нем осталось только два заряда». «Этого, может быть, достаточно». Джаназик сунул его под плащ. Затем он намотал на руку золотой медальон и двинулся вверх по тропе. За ним последовала пара его воинов, затем Энц, Эллен и Алонсо и, наконец, остальные воины». Тропа была крутой и скользкой. По ней строилась вода. Рыхлые камни беспокойно двигались под ногами. Это был головокружительный спуск с отвесного края на землю вниз. Они медленно поднимались наверх, тяжело дыша, ругаясь, гадая, сколько шансов на самом деле было у их отчаянного плана. Элен слегка поскользнулась. Энс потянулся назад и поймал ее за руку. Он криво улыбнулся. — Теперь я не хочу отпускать тебя, — сказал он. «Интересно». Эллен отвела взгляд, затем снова посмотрела на него, и ее глаза были широко раскрыты и озадачены. «Интересно, хочу ли я этого от тебя, Энс?» Его сердце, казалось, подпрыгнуло к горлу, но он отпустил ее и сухо сказал. «Боюсь, мне придется прямо сейчас. Но подожди до следующего раза. Все выше и выше. Следующий раз. Будет ли когда-нибудь следующий раз?» «А если и будет, то что тогда?» «Я все еще больше, чем наполовину хазаким. Можем ли мы жить вместе в великой цивилизации, которую я с трудом понимаю?» «Все было проще, когда мы с Джаназиком воевали за планету». «Джаназик! Интересно, могли ли когда-нибудь два существа одной расы познать такую тесную дружбу, как два инопланетянина?» «Мы сражались, смеялись и пели вместе». Мы спасали друг другу жизни, потели, страдали и боялись вместе. Мы знаем друг друга так, как никогда не узнаем ни одно другое существо. Что ж, это проходит. Я полагаю, мы всегда останемся близкими друзьями. Но старые дружеские отношения, мне придется от них отказаться. Но Эллен все выше и выше». Джаназик свистнул протяжно и громко и крикнул «Привет Валакичу, друзья!» Он смутно видел нависающую громаду бластерной пушки, спрятавшуюся за железным щитом. Над ним возвышались стены замка, высокие, темные и пустые. Голос раздался впереди него, напряженный от нервозности. «Кто к нам идет?» «Друг! У меня сообщение для его высочества!» Джаназик почти небрежно двинулся вперед. Его глаза светились весельем. Это щекотало его сердце, это игра в кости со смертью. Когда-нибудь он превзойдет себя, и это будет конец. Но до тех пор ему было весело. «Вперед!» «Нет, больше никого!» «Только ты один!» Джаназик неторопливо двинулся вперед, пока не остановился всего в метре от тупой уродливой морды. Он высунул левую руку из-под плаща, так что золотой медальон сверкал у всех на виду. Под ним его правая рука нащупала рукоятку пистолета Алонса. «Кто ты?» — с вызовом спросил голос из-за щита. «Гонец к его высочеству от его союзников в Алганазе», — сказал Джаназик. «Видя, что там все еще продолжаются бои, я и мои люди решили зайти с черного хода». «Что ж, полагаю, я могу впустить вас под охраной. Но вашим людям придется остаться здесь». «Очень хорошо». Джаназик подошел к щиту. Там, перед маленькой дверью в стене, сидели на корточках три воина. Один из них собирался протрубить в трубу, призывая охрану. Двое других приставили копья к горлу Джаназика. Никто из них не думал, что кто-то за пределами цитадели может обладать земным оружием. Джаназик выстрелил прямо сквозь его щит. В этом узком пространстве прожорливый разряд ослепил его и покрыл волдырями, ужалил в лицо летящими частицами расплавленного железа. Сотрясение мозга, как удар молота, отбросило его назад к стене. Его плащ загорелся. Он сорвал его и бросил на три почерневших трупа перед собой. Зрение вернулось к его ослепленным глазам. «Это земное оружие было отвратительным», — подумал он. «В нем не было ни мужества, ни силы, ни даже хитрости». Он задавался вопросом, какие изменения галактическая цивилизация принесет старому городу, и не думал, что ему понравится большинство из них может быть валакич был прав но энс был его товарищем а олиган был его королем он свистнул и остальные подбежали быстрее прохрипел джаназик шум может привлечь кого нибудь быстро внутрь мы не можем развернуть этот молниемед и взорвать их поинтересовался хазаки нет он закреплен на месте энс навалился мускулистыми плечами на массивную дверь она тяжело откинулась назад и они бросились через туннель в толстой стене, на открытый двор замка. Шум битвы доносился отсюда, но в поле зрения было всего несколько воинов, снующих взад и вперед по своим делам, не замечая вновь прибывших. Факт, который не удивил Энса или Джаназика, которые знали, что такое огромное неразбериха в битве. Алонсо вспомнил расположение. Катер должен был находиться над механическими цехами рядом с крепостью. «Сюда!» Они рассой пересекли двор, обогнули серую каменную громаду зданий и башен цитадели и направились к длинному деревянному сараю, в котором размещался новый механический цех. Дождь уже начал стихать, и солнце поднялось за своей серой пеленой, так что сквозь косые серебряные лучи пробивался свет. На фоне темных стен стройная торпедообразная форма ракетного катера блестела, как отполированный наконечник копья. «Теперь вперед!» Джаназик бросился бежать к катеру, и они последовали за ним, сомкнув кольцо вокруг Элен. Группа бойцов появилась из-за угла механического цеха перед ракетой. Влажный свет отражался от их бронежилетов. Джаназик горько выругался, и его рука опустилась на меч. Один из вражеских воинов издал вопль. «Земляне! Двое! Трое из них! Не наши!» Бластер разразился в руке Джаназика, и пятеро обугленных тел упало на землю. С криком, от которого по спине пробежала дрожь, Джаназик бросился вперед, а за ним последовали Энс, Алонса и около дюжины самых свирепых бойцов в кракинао Бластер уже разрядился, но у них были мечи. Лидером вражеской банды был огромный хазаки, покрытый темной шерстью и зеленоглазой. Его люди в панике разбежались, но он проревел команду бычьим голосом, и они сплотились вокруг него и встали перед ракетой. «Валакич!» «Клянусь всеми 13 преисподнями. Валакич!» «Должно быть, он вел подкрепление к угрожаемой точке на стене», — мельком подумал Энс, И его острый ум мгновенно сообразил, что захватчики охотятся за ракетой, и что у них больше не может быть зарядов для бластеров, иначе они бы их использовали. И отряд Валакича был все еще больше, чем у них. И за его спиной были все силы цитадели, если бы он мог их призвать. Две полосы столкнулись друг с другом, и полетела сталь». Энц встал перед Элен и набросился на плюющегося хазаки, который потянулся к его животу с мечом. Враг увернулся от его защиты, приблизившись вплотную. Элен закричала и пнула туземца по лодыжкам. Он споткнулся, отбросив свою защиту, и Энц раскроил ему череп. «В бой!» — взревел Валакич. Он взмахнул боевым топором, и его удары гром высоко поднялись над колышущейся волной битвы. Двое людей Джаназика бросились на него. Он взмахнул топором по ужасной дуге, и острие раскроило одному череп, другому раскроило лицо. Алонсо бросился на него с яростной отвагой, размахивая мечом. Валакич выбил меч у него из рук, но прежде чем он успел убить инженера, Энс набросился на него. Они обменивались ударами в звоне стали. Топор и меч столкнулись друг с другом, рассекли кольчугу и зазвенели по шлемам. Это было размытое пятно ударов и парирования, а Валакич ухмылялся ему за сетью вращающейся стали. Энц собрал все свои силы и устремился вперед с безрассудной яростью. Его меч гудел, свистел и ревел, натыкаясь на крепко удерживаемую гарду Валакича. Он прощупал и сделал выпад в сторону туловища мятежного короля. Валакич зарычал, но шаг за шагом его оттесняли назад. Воины падали, но даже умирая, они наносили удары врагу снизу вверх. Ожесточенная, кровавая, совершенно безжалостная борьба развернулась вокруг ракетного корабля. Сражался старый хазак, планета воинов. И даже когда он рубил, он танцевал и убивал, Джаназик мрачно думал, что он пытается положить конец кровавому великолепию той эпохи. Он нес цивилизацию, а с ней гибель своего собственного вида. Хазак будущего не был бы тем же самым миром. Если они победят. Если они победят. «Ко мне!» – закричал он. «Ко мне, люди Олегана!» «Да здравствует Олеган!» кракинау Дугалд!» Они услышали и сплотились вокруг него. Последние задыхающиеся, выжившие из его отряда. Но людей Валакича оставалось немного, совсем немного. «Валакич!» «Помогите королю! Ко мне, люди Валакича!» Мятежник закричал во всю мощь своих легких. Энс бросился на него, отбиваясь от быстрой брони топора. «Энс!» — настойчивый крик Джаназика прорвался сквозь грохот битвы. «Энс, сюда! Мы раскрыты!» Человек почти не слышал его. Он протиснулся ближе к Валакичу, его меч просвистел над головой узурпатора в шлеме. «Энс!» — крикнул Джаназик. «Энс, ты нужен Элен! С тигриным рычанием Энс вырвался из рук своего противника и развернулся. Перед ним стоял мятежник. Последовал момент насилия, слишком быстрый, чтобы за ним можно было уследить, и Энс перепрыгнул через разорванное тело к Джаназику. Хазаки стояли у воздушного шлюза. Перед ним было кольцо трупов. С его меча текла кровь. Элен! ахнул Энс. Элен! «Внутрь!» – прохрипел Джаназик. «Она внутри! Мы должны убираться отсюда!» «Единственный способ привлечь твое внимание – давай!» Энс увидел вооруженный отряд, несущийся на них с одной из внешних башен, защитников, которые, наконец, заметили битву у ракеты и шли на помощь своему королю. Ни единого шанса против них, кроме катера. Человека-хазаки отступили в шлюз. Разразился шквал стрел и дротиков. Энс видел, как двое из его людей упали. Затем Джаназик захлопнул тяжелый наружный клапан и плотно закрыл его. Эллен, Он ахнул. «Эллен, поднимай катер, пока они не взорвали ее динамитом!» Девушка кивнула. Она пристегивалась к креслу пилота перед сверкающей панелью управления. Только Алонсо был там с ней, истекающий кровью, но все еще стоящий на ногах. Четверо из них выжили, только четверо, но у них был катер. Через обзорный иллюминатор Энс увидел, как нападающие окружили корпус. Они используют баллисты, чтобы раздавить его, динамит, чтобы взорвать, бластерную пушку, чтобы поджарить их заживо внутри металлической оболочки, если только они не запустят его в небо первыми. «Займись двигателями, Алонсо», — сказала Эллен. Гонсалес Алонсо кивнул. «Ты поможешь мне, Джаназик?» — сказал он. «Я не уверен, что я смогу оставаться в сознании». Пилотская рубка находилась в носовой части. За ней, отгороженной переборкой, располагалась воздушная установка и другие механизмы для поддержания жизни на борту. Не очень емкие, поскольку катер недолго пробудет в космосе. В середине корабля находились гироскопы управления, а за еще одной переборкой — органы управления двигателем. Вместо того, чтобы устанавливать сложную автоматическую систему подачи, строители полагались на ручное управление, действующее на световые сигналы, подаваемые пилотом. Это было менее эффективно, но сократило трудозатраты на постройку судна и было достаточно хорошо для простого прыжка, который оно должно было совершить. «Я ничего не знаю об этом», — с сомнением сказал Джаназик. «Я скажу тебе, что делать. Помоги мне». Опираясь на руку Хазаки, Алонсо, спотыкаясь, побрел к корме. Энс пристегнул свое большое тело к креслу рядом с креслом Эллен. «Боюсь, я мало чем могу помочь», — сказал он. «Нет, кроме того, что я здесь», — улыбнулась она. Выглянув наружу, он увидел, что штурм замка был почти отбит. Это обеспечило им необходимый отвлекающий маневр. Но какой ценой? Какой ценой? «Мы могли бы отправиться на звездолет прямо сейчас», — сказал он. «Конечно. И это положит конец войне. Валакич может либо сдаться, либо сидеть в замке, пока не сгниет. Или мы можем использовать корабль, чтобы взорвать цитадель». «Нет». «О, космос, нет». Ее глаза наполнились внезапным ужасом. «Почему нет?» Он сердито спорил. «Только так мы сможем спасти наших людей, если он не отдаст их по собственной воле». «Мы можем убить Карса», прошептала она. У него на языке вертелась с катертью дорога, но он подавил этот порыв. «Почему ты так сильно заботишься о нем?» «Он мой брат». Просто сказала она, и он понял, что, несмотря на ее цивилизованные протесты, Эллен была достаточно хазаки, чтобы почувствовать примитивную, неразумную клановую преданность планеты. Она медленно добавила. И когда отец умер много лет назад, Карс занял его место. Он был для меня и отцом, и старшим братом. У него могут быть неправильные идеи, но он всегда был таким хорошим. Детское преклонение перед талантливым, красивым, добродушным старшим братом, и она так и не переросла его по-настоящему. Что ж, это не имело значения. Как только у них будет звездолет, Карс не будет иметь значения. «Он будет в такой безопасности, в какой только может быть кто-либо в наши дни», — сказал Энс. «Я... я сам защищу его, если понадобится». Ее рука скользнула в его, и она поцеловала его. Там, в маленькой лодке пока она раскачивалась и ревела под яростными нападками извне. «Любой, кто причинит вред Карсу, мой кровный враг», — выдохнула она. «Но любой, кто помогает ему, помогает мне». И... и... Энс мечтательно улыбнулся. Двигатели начали заикаться, прогреваясь, и люди Валакича в смятении разбежались. Они видели огонь, который вырывался из ракетных труб. А в машинном отделении Мейсфилд Карсон держал свой бластер, направленным на Алонса и Джаназика. «Давай!» — улыбнулся он. «Давай, поднимай корабль!» Хазаки громко выругался. Его меч, казалось, почти наполовину выскочил из ножен. Карс предупреждающе взмахнул бластером, и он отбросил оружие назад. «Бесполезно, бесполезно, когда белое пламя может уничтожить его, прежде чем он начнет двигаться!» «Как ты сюда попал!» — зарычал он. Высокий мужчина с бронзовыми волосами снова улыбнулся. «Я не участвовал в драке», — сказал он. Валакич хотел сохранить мои знания и сказал мне держаться подальше от битвы. На самом деле я был не нужен. Но мне пришло в голову, что ваше нападение было явно бесполезным жестом, если только вы не надеялись каким-то образом захватить катер. Поэтому я спрятался здесь, чтобы охранять его, на всякий случай. А теперь мы поднимем его наверх. «Мы так и поступим. Как только у меня будет звездолет...» Он указал на Алонса. «Запускай двигатели. И никаких фокусов. Я понимаю в них так же хорошо, как и ты». Гонзалес пристегнулся ремнями и стоял, покачиваясь от слабости, пока манипулировал приборами управления. «Я не могу дотянуться до этого колеса», — выдохнул он. «Поверни его, Джаназик», — сказал Карс. «Примерно на четверть оборота этого достаточно». Бесстрастные лица счетчиков дрогнули и расплылись перед заплывшими глазами Алонса. Он был довольно сильно ранен, но двигатели прогревались. «Пристегнись, Джаназик», — сказал Карс. Хазаки с болезненным видом повиновался. На самом деле ему не нужна была противоускорительная лента. Сам Карс довольствовался тем, что держался за стойку одной рукой. Но это сковывало бы его движение, у него не было бы возможности совершить внезапный прыжок. Вдвоем они с Алонсо, могли достаточно легко управляться с двигателями, Карс отдавал им приказы. Затем, как только они окажутся на звездолете, он сможет взорвать их, отправиться, чтобы захватить Энси и Эллен, а в старых книгах говорилось, что один человек может справиться с кораблем, если это необходимо. Как предупредить тех двоих в пилотской рубке? Как получить помощь? Мозг воина начал думать, теперь холодный, устойчивый, быстрый, как ледяная молния. Катер извергал пламя, встал на хвост и взмыл в небо. Ускорение тянуло Карса, но оно было не слишком велико, чтобы сильный человек не мог сопротивляться. Карс крепче ухватился за стойку, и его бластер был нацелен на них. Сигнальные огни элен мигали и мигали на панелях управления. Двигатель номер три, ослабить левый борт, полный вперед. Срез номер два. Алонсо справился с большей частью этого, время от времени отдавая команды Джаназику. Рев ракет заполнил машинное отделение. И Дугл Тенсен увидел, как мир закачался и отстал. Увидел, как дождливое небо открылось во внезапном великолепии солнца. Увидел, как оно медленно темнеет, и на нем появляются удивительные звезды. Боги. Боги, неужели это было пространство? Открытое пространство. Неудивительно, что старики так хотели уехать отсюда. Как получить помощь? Как предупредить Энса? Разум Джаназика крутился, как ненагруженный двигатель, извергая один непригодный план за другим. «Быстро! Сейчас же! Клянусь, Адам Шантузика!» Выхода не было, а минуты бежали. Ракета тянулась к небу. Он знал, что они приближаются к звездолету. И все же он лежал в своей упряже, как овца, и подчинялся приказам Карса под направленным на него дулом пистолета. «Какой позор!» Он зарычал от гнева, и по команде Алонса с ненужной яростью крутанул руль. Корабль накренился, когда перегорела ракетная труба. Карс чуть не потерял хватку, и на мгновение руки Джаназика оказались на акселерационной лямке, готовые сбросить ее и прыгнуть на него. Мужчина пришел в себя, и его бластер снова был на Ему пришлось кричать, чтобы его услышали сквозь грохот струй. «Не пытайся этого сделать! Ни один из вас...» «Я могу пристрелить тебя и справиться с этим сам, если понадобится!» Затем он рассмеялся. Высокая и великолепная фигура, напряженно стоящая перед жестоким, царапающим ускорением. «Брат Элен, да!» И можно было понять, почему она хотела, чтобы его пощадили. Губы Джаназика скривились, обнажив зубы в злобном оскале. «Ракета должно быть сейчас очень близка к скорости света». Вскоре Эллен подаст сигнал, чтобы реактивные двигатели были выключены, и они понесутся в невесомости через космос, пока она снимет показания и построит орбиту, которая приведет их к звездолету. И если потом появится кар со своим бластером, у Энса был только меч. «Но Энс есть Энс», — подумал Джаназик. И «Если есть хоть малейший проблеск шанса, Энс найдет его. А если нет, то нам действительно не хуже, чем сейчас». «Мне придется предупредить Энса, а остальное оставить на его усмотрение». Хазаки мрачно кивнул сам себе. «Это, вероятно, означало бы его собственную смерть перед огнем бластера Карса, и, черт возьми, черт возьми, ему нравилось жить!» Даже если старые Хазаки, которых он знал, были обречены, на галактической границе было много новых миров. Они с Энсом часто мечтали побродить по ним, однако на панели замигал красный огонек». Сигнал «Эллен» отключить ракеты. Они шли со скоростью звука. Устало, дрожащей рукой, Алонсо повернул главный выключатель. Внезапная тишина была подобна удару грома. И Джаназик пронзительно прокричал старый кракинауский призыв к опасности во всю силу своих легких. Карс проклятием обернулся, чувствуя себя неловко в тошнотворной невесомости свободного падения. «Это не принесет тебе никакой пользы!» Хрипло прокричал он. «Я убью его тоже!» Алонсо поднял главный переключатель вверх. С кашляющим ревом ракеты снова ожили. Карс больше не держался за стойку, и его швырнуло на пол. Джаназик вцепился в свою паутину, чтобы освободиться. Карс навел свой бластер на Алонса. Инженер наугад нажал еще один переключатель, и направление ускорения резко изменилось, отбросив Карса к дальней стене. Его бластер взорвался, и у Алонса не было времени закричать, прежде чем пламя лизнуло его. И в рубке управления Энс услышал пронзительный вопль Джаназика. Рефлексы, выработанные за годы скитаний, вернулись, чтобы оживить его. Его меч, казалось, сам прыгнул ему в руку. Он с криком вскочил со стула «Энс!». Голос Эллен смутно доносился до его ушей, почти незаметный. «Энс, что это?» Он парил в невесомости, в воздухе, ругаясь и пытаясь плыть. А потом ракеты снова проснулись и швырнули его на пол. Он повернулся с ловкостью Хазаки, приземлился, пригнувшись, и прыгнул на корму. Эллин смотрела ему вслед, задыхаясь на мгновение, еще не осознав катастрофы, думая о том, как мало она все-таки знает этого желтогривого дикаря, и как бы ей хотелось научиться, и... Ракета бешено вильнула. Энс поймал себя на падении, приспособился к новому направлению гравитации и продолжил свой стремительный бег. Впереди него раздался грохот выстрела из бластера. Он ворвался в рубку управления и увидел это в одно ослепительное мгновение. Обугленное тело Алонса обвисло в ремнях безопасности. Джаназик наполовину выпал из него. Карс, пошатываясь, поднялся на ноги. Бластер направлен на Джаназика. Джаназик. Палец сжимается... Энс прыгнул, как тигр. Карс мельком увидел его. Повернулся, наполовину повернув бластер, и смертоносная боевая машина, которой был Дугал Тенсон, добралась до него. Карс увидел, как меч просвистел у его лица. Это было последнее, что он когда-либо видел. Энс откинулся на панель управления. «Выключи это!» – закричал Джаназик. «Дерни вон тот большой выключатель!» Человек машинально повиновался, и снова воцарилась тишина, глубокая, звенящая тишина, в которой они свободно парили. Это было похоже на бесконечное падение. «Падаю, падаю». Энсо цепенел и смотрел на свой окровавленный меч. «Падаю, падаю, падаю». «Но это не может быть правдой», – тупо подумал он. «Он уже упал. Он убил брата Элен, И я люблю ее», – прошептал он. Джаназик медленно подошел к безмолвной комнате. Его глаза были глубокого золотого цвета, сейчас они были испытующими. Если Эллен не примет его, мы с ним отправимся вместе к звездам и великим новым рубежам. Но если она согласится, мне придется идти одному, я всегда буду один, если только она тоже не пойдет. Она хороший ребенок. Я бы хотел, чтобы она была с нами. Может быть, я тоже найду себе пару». Но теперь этого никогда не может быть. Она не приблизится к убийце своего брата. «Возможно, тебе не пришлось бы его убивать», — сказал Джаназик. «Может быть, ты мог бы обезоружить его?» «Не раньше, чем он доберется до одного из нас. Возможно, до тебя», — бесцветно сказал Энс. В любом случае, его нужно было убить. Он застрелил Алонса. Через мгновение он добавил, «Мужчина должен быть рядом со своими товарищами». Джаназик очень медленно кивнул. «Дай мне свой меч», — сказал он. «А?» Энс посмотрел на него. Голубые глаза были невидящими, слепыми от боли, но он передал красное оружие. Джаназик вложил свою собственную глефу в пальцы человека. Затем он положил руку на плечо Энса и улыбнулся ему, а затем отвернулся. «Мы, хазаки, не знаем любви. Существует товарищество, более глубокое, чем знает любой землянин». Когда это происходит между самцом и самкой, они становятся парой. Когда это происходит между мужчиной и мужчиной, они кровные братья. И мужчина должен быть рядом со своими товарищами. Вошла Эллен, цепляя за поручни вдоль стен, и Энс посмотрел на нее, не говоря ни слова, просто смотрел. «Что случилось?» — сказала она. «Что это за... О!» Тело Карса парило в воздухе, переворачиваясь снова и снова в воздушных потоках, как утопленник в море. «Карс! Карс!» Эллен оттолкнулась от стены и подошла к мертвецу. Она посмотрела на его неподвижное лицо, погладила его спутанные от крови волосы и улыбнулась сквозь пелену слез. «Ты всегда был добр ко мне, Карс», прошептала она. «Ты был...» «Спокойной ночи, брат. Спокойной ночи». Затем повернулась к Энсу и Джаназику с чем-то холодным и ужасным в ее голосе. «Кто убил его?» Энс тупо посмотрел на нее. Я это сделал, сказал Джаназик. Он протянул вперед окровавленный меч. Он спрятался, собираясь захватить корабль. Алонса вывел его из равновесия, снова включив ракеты. Он убил Алонса. А потом я убил его. Он нуждался в этом. Он был предателем и убийцей, Элен. Он был моим братом, прошептала она. И вдруг она зарыдала в объятиях Энса. Громкие мучительные рыдания, которые, казалось, разрывали ее стройное тело на части. Но она справилась с этим. Энс посмотрел на Джаназика через ее плечо, и пока он взъерошивал ее блестящие волосы, его глаза встретились с глазами Хазаки. «Это конец. Как только мы приземлимся, мы никогда не сможем увидеть друг друга. Никогда больше. И в прежние времена мы были товарищами. Прощай» мой брат. Когда звездолет приземлился за пределами сдавшейся цитадели Кракенау, все еще шел небольшой дождь. Джаназик посмотрел на мокрый серый мир и поежился. Затем, не говоря ни слова, он вышел из шлюзы и медленно спустился с холма к морю. Он не оглянулся, и Энс не посмотрел ему вслед. Конец. Читал Петроник.